Я брел через окраины и по разбитой улице к Волге, берег который усилен блиндажами, из-за которой линия фронта уже не так далеко. Мне повстречалась женщина с коромыслом, несущая ведра, в которых они носят воду с реки. Здесь всего несколько колодцев. Раньше у них были бочка, лошадь и телега, теперь они таскают воду в ведрах и кладут на поверхность воды капустный лист, чтобы вода не расплескалась. Водопровода тут, конечно, нет. Чуть был не забыл об этом сказать. Это совершенно дикая идея, только иностранец о таком может подумать. В одном месте солдаты сносили дом. Крыша обрушилась, и замшелая кровельная черепица соскользнула на землю. Поднялись клубы пыли, обрушились стропила. Это была быстрая работа, но немного оставалось от дома еще до того, как они начали. Фронт был прорван, и фрагменты каркаса висели, качаясь на ветру. Уцелела лишь голландская печь во всем своем белом великолепии. Теперь она стоит холодная и одинокая под открытым небом. Как же изменился город, когда на него наступил фронт? Какой совершенно иной ландшафт он собой представляет? балки, доски, булыжники и провода, брошенные предметы домашней утвари, воронки и траншеи. Идешь через него с опаской. Он как привидение, даже при солнечном свете. Жизнь опять забилась в норы и погреба, в подвалы, окна которых заколочены деревянными досками и листами железа. Иногда видны остатки оконного стекла, позволяющего скудным лучам света пронихать в затхлый полумрак. И всё-таки они держатся: старики, женщины и дети. Они сильные, робкие, измученные, добродушные, безостенчивые по обстоятельствам. Старик отступает в сторону бормоча, дотрагиваясь до шапки с потупленным взором. Проход через грязь на дороге узок. Маленькая девочка идет к реке, платок на ее голове алеет как маг. Старик обвязывает свою шапку соломой, потому что скоро будет холодно. Как просто. Несколько досок, одно-два бревна и внешняя стена готова. Между ними укладывается солома. Он волочет ее в своем рваном мешке, бог знает, откуда взятым. Зимой сооружаешь вторую печь, а с наступлением лета опять разбираешь ее. Если нет двери, берешь дерево и топор. делаешь им все, стыки и все остальное, и все выдерживает. Не нужно гвоздей или кирпичей, Нужен только топор и дерево. Это поразительное мастерство существует бок о бок с тем, что осталось от заводов. Надо всем этим возвышаются зеленые купола и стройные шпили церквей, белые, сверкающие, забытые, поломанные. Как все это совместить? Малокультурные, сумбурные, непостижимые люди. Есть старик в очках с металлической оправой и ухоженной бородой. В его чистой комнате весело блестит самовар. Есть моя прачка, проводившая своего старшего сына в Германию, и теперь ей приходится кормить столько его младшего брата. Она не отрывается от своего белья, пока не выгладит его. Она заштопала мои портянки и пару кальсон, хотя об этом я даже ее не просил. Маленький мальчик скромен и дружелюбен. Потом есть мальчик, похоронивший свою мать в саду за домом, так как хоронят животных. Он утрамбовал землю, не проронив ни слова, без слез, не поставив ни креста, ни камня. Есть Жена священника, почти ослепшая от слез. Ее мужа депортировали в Казахстан у нее есть три сына, которые неизвестно где теперь один бог знает на их фотографиях интеллигентные лица где ключ ко всему этому это не просто вопрос установления здесь порядка мир рухнул и естественный порядок вещей был нарушен очень давно глава 10 северу от Волги. Мы шли вниз к реке, перешли через нее по плоскому деревянному мосту и продолжали идти некоторое время по дороге на другом берегу. Затем мы пошли по тропе по крутому склону